Лова 13-ое на свой берег. Ничего. Вот как только до Исакча дойдём, потом обратно всех вас отпустят. Спокойно сидевший рядом возница Лушкарёв. Не боись, Петров. Ещё и поакче каждый на руки за работу получит. Не трясёт вас браться. Обернувшись, спросил он у двух лежащих раненых. Так-то вы вроде много сена наложили, хотя, конечно, какое там сено, когда рана свежая. Терпи, монистр, проговорил тот, у которого была перевязана голова. Дай мне, братка, водички лучше ещё дай. Вроде и недавно совсем пил, а уже во рту пересохло. Колонной из полутора сотен егерей и двух десятков повозок проходило мимо того холма, где стоял большой деревянный крест. Здесь, перед рекой с полуразрушенным мостом, приняли бой 3 1/2 десятка егерей. Половина из них легла потом в братскую могилу на этом холме. Здесь же покоились и две дюжины погибших при штурме села. Сорок две жизни отдали Волкадавы, чтобы наконец-то добить сultanскую конную гвардию и забрать османские знамена. Огромная цена, учитывая, что во многих больших сражениях потери то были на порядок меньше. Идущий во главе колонны Егоров был мрачен. Здесь под этим крестом осталась с болескими ему людьми еще одна частичка его души. Курт, огнен, еще четыре десятка его егерей. Глобный юборис, неч! Рявкнул он, оглядываясь на колонну, равнение на право. Дорога до изоща заняла весь световой день. Еще задолго до подхода к крепости был виден густой столб дыма. В накатывающих сумерках мерцал край небосвода и слышались глухие взрывы. Чего это? Волновались егеря. До сих пор что ли с крепостью наши бодаются? Да нет, оружейный трескот ни вродно не слышно. Не болтайте вы, коль не знаете, дорни, одёрнул своих сержант Милушкин. Ещё часа 3 назад посланный старшим мирорадоущим дозор на нас вышел. 2 дня, как уже эту крепость наш десант взял. Главные силы его потом к мочлину пошли. А вот оставшееся, всё тут жгут и рушат, чтобы знать, туркам ничего не осталось. Мы это скоро опять к себе на тот берег уйдём, а турка вернётся. Тут одно пепелище. Ох, ну тогда понятно. Кивали головами Игря. Тогда ясно, что жари вот там мерцает, да и взрывы, видать, не с параста тоже гремят. Небось, форты и бастионы пионерный рот рушат. Секунд, мой рогарков. Вот осталось Алексею командовавшему из сакче офицера. Приказом генерал-майора Галицына велено захваченное нами имущество вывезти на тот берег, а всё остальное прямо тут уничтожить. Со мной здесь четыре роты Угличского мушкетёрского полка и ещё одна пионерская. Ну и ваших егерей, господин полковник, тоже один платунок при мне остался. Он тут дозорную службу вокруг нас несёт и вашего подхода дожидается. До да мне уже доложил составленный с ним подпоручик Геоннауигаров. И весь приказ для меня и моих людей от генерала. Их превосходительство распорядил, что вы дождались, когда мы тут у крепости закончим, а потом уже нам всем вместе надлежит следовать к основным силам, ответил Агарков. Да вы не волнуйтесь, господин толковник. Нам тут недолго осталось. Вздохнул Рау, что уж надо должно управиться. Сейчас вот крепость разваливаем, начали строить строй переправы, склады мы уже заполили. А как только суда на османской пристани трофейными пушками загрузятся, так и ее тоже подожжем. Ничего не верено здесь противнику оставлять. Иосиф майор, кивнул Егоров. Тимофей Захарович обратился он к стоящему рядом офицеру. Выставь ночные караулы и секреты из своих. Пару дозоров с наряди пробежаться по окрестностям. Стрелковым ротам подготовиться к погрузке раненых на суда и к ночевке. У нас больше четырёх десятков раненых, господин майор пояснил Огарково. С умею ведь их разместить на палубах. Пять грузовых шхун сейчас под погрузкой стоят, прикинул тот. Одну забирайте себе, господин полковник. Всё остальное, что думали к себе переправить, уж как-нибудь растолкаем под другим. Ну а что не уместится, то в воду. Чего, что ж, так поделать. Люди, конечно, важнее. Со слов Данила, позвал он своего офицера Скажешь на пристани, чтобы одну шхуну Егирям отдали. Да, моё это распоряжение, мой приказ. Ступай. Глежу жаркое у вас дело было. Кивнул он на подъезжающие подводы с ранеными. Жаркое, вздохнул Алексей, очень. Воешь усок Богороди, Алексей Петрович, напомнила себе стоящий за спиной Мазурин. Позвольте вас осмотреть. Ну ведь скоро неделя уже будет, как мы эту корсету не поправляли. Меня на берегу здесь оставили, а сами с Егирями ушли. Ну ведь приказ у меня, ну, Алексей Петрович. Обожди ещё немного, Спиридонович. Попросил лекаря Егоров. Сейчас тут со всеми делами закончим, и я в твоей полной власти обещаю. Всё равно ведь от тебя не отвяжешься никак. После полуночи попрощались, отбывая смина тот берег. Андрей, ты офицер сообразительный. Тот ведя Воронцова в сторону, негромко пояснял ему командир полка: "Переправишься с ранеными на тот берег". "Молексий Петрович, а как же рота?" воскликнул тот. "Господин поручик", повысил голос Егоров. "Вы кто учил перебивать старших по званию?" "Виноват, господин полковник", вытянулся Воронцов. "Молодые, горячие", проворчал Алексей. "Всё наровите своё я вставить". Итак, переправишься с раненными на тот берег с особым грузом, возьмёшь с собой ещё и пятёрку из самых надёжных разведчиков, из тех, кто умеет язык за зубами держать. Он Фёдор Ложинов старшим над ними поставь. Скажешь, что от меня ему особое указание. На том берегу, в Измайском лагере, передашь это письмо нашему главному интенданту Рагозину Александру Павловичу. И охранять этот особый груз до самого нашего прихода. Даже если майор весь комендантский платун к нему для охраны приставит, всё равно своих людей от него не убирай. А что это за особый груз такой, Алексей Петрович? по любопытству вопронцов. Увидишь, кивнул тот. Прямо на погрызке его под свою ответственность и получишь. Шхуны отходили от правого берега Дуная одна за другой. Вот отчалила и так же расположилась команда раненых егерей. Ещё пару часов до рассвета, есть Алексей Петрович. Проговорила Сокина. Вам бы поспать хоть немного, устали вы. Мимо протопола колонна солдат из пехонерской роты. Сейчас ещё масло со скопидом привезут и сразу проревают и всё там. Кузьмич показал унтеру на брёвна причала в офицер. Потом, как заполите, можете немного дух перевести. Господин майор сказал, что с рассветом будем отсюда выходить. Э, в Вьетнам толком отдохнуть не удался. Ведь в предыдущей семдесятках вёрст погрезит опыт. Сводно отряд из егерей, четырёх рот Угличского мушкетерского полка и пехотинцев уходил от дымящих развалин крепости Исакша в сторону Мачина. Именно там сейчас и должны были действовать основные силы десанта. В это самое время отряд Дырибаса переправился от Галаца на большой остров Концефан, стоящий чуть ниже Бравилова. Гренадёры Днепровского полка, высадившиеся первыми, решительно так и выбили неприятеля из батарей шансов и захватили переправу на правый Дунайский берег. Турки, узнав, что со стороны крепости Исакча к ним подходит другой сильный отряд русских, боясь оказаться под ударами обоих, оставили прибрежные крепости и отступили вглубь своей территории. Войска генералов Дерибоса и Галицина выполнили поставленные перед ними командованием задачи уничтожить прибрежное укрепление противника и строящиеся переправы. Турки, не ожидавшие удара русских, приостановили приготовления к переходу на русский берег, утратили инициативу и теперь помышляли только лишь об обороне. Флотилия Дерибоса отныне могла доминировать на Дунайских просторах. И доходить до самой Селистрии, орудийной батареи на острове Концефон, были эти перни страшны. Ну что, выполнил своё особое задание, Егоров, оборвал доклад полковника Галицын. Пока вы там где-то прохлаждались, мы вот крепости Сакши взяли и из браилова с мочиным неприятелей изгнали. Ладно, не обижайся, твои и греа тоже хорошо всё показали. И серпотатой, как уж его там. Подполковник Милорадович весьма надо сказать, разумным командиром оказался. Хорошо поиск перед основными нашими силами провёл. Даже сумела Лайси Пахов изрядно потрепать, который прикрывал отход турок. Всё, полковник, мы свои дела на этом берегу закончили, переправляемся теперь на свой. Отряд Дерибыса уже отходит к ожидающим его судам, и мы следуем за ним. Он переправляется в свой лагерь в Галацу. А нас потом речная флотилия пренеком к Измаилу доставит. Ваше дело, полковник, будет вести дозорную службу и показывать здесь нашу активность. Ой, стурки нас опасаются, не подходят пока близко, да бы не сорвать отход. А потом мы ударили двумя залпами по развернувшимся беслы, проредили упоры с пистолей подскакавших и приняли на штыке оставшуюся пятерку. Рассказывал офицерам полка Алексей. В это время курта уже пробили двумя пулями. Чуть-чуть я не успел, чуть-чуть, тихо проговорил он. Ведь чувствовал, что неладное у моста творится. На душе какая-то маета была. Думал ведь сразу, как только этот большой дом взяли, людей туда на подмогу отправить. А то угонено других наших ребят побитых из него вынесли, и всё из головы вылетело. Когда всё это нападение на село планировал, ведь можно было приказать Бегову полусотню у моста ставить, или вообще только после того, как всё закончится, к Исааку уходить, но никак не раньше. Ума не хватило. Что ж я теперь на буге всем нашим скажу, как Егорки в глаза буду смотреть. Не уберёг его папку. В опасности его оставил, а вот сам уцелел. Не терзай ты себя, Алексей, не надо. Обнял друга живон. На самом ведь живого места нет, весь в рубцах и шрамах. Не виноват ты ни в чем, война во всем виновата. Самых лучших она от нас забирает. А Курт он действительно был лучший и погиб как самый настоящий воин, как командир русских егерей. И неважно, какая в его жилах текла кровь. Он погиб русским героем, русским офицером до последнего защищая своих людей. Помянем его, господа. Ещё 3 дня по 6 апреля 1791 года егеря отдельного полка главного квартирмейстерства армии несли дозорную службу и выполняли роль заслона на правом берегу Дуная. Серьёзных столкновений с противником не было. Деморализованный, он собирал свои войска у Бабадага и вел разведку лишь небольшими партиями конницы. В ночь на седьмое апреля полк Волокадова в самом последнем из всех русских частей вышел к берегу огромной реки и загрузился на ожидающие его суда. Галеоны и шхуны ударили из пушек на прощание по мелькающим вдалеке силуэтам сипахов и взяли курс на Измаил. Весенние поиски тысяча семьсот девяносто первого года. закончились